Глава 753. Место назначения. Секта Одинокого Меча. Все молнии в радиусе 300 метров ударили в Манхау, окружив его со всех сторон. Старейшина, сотканный из молний, все это время с интересом наблюдал за Манхау с воздуха, но сейчас он был потрясён до глубины души. Именно в этот момент гигантский бронзовый треножник задрожал. Окруженный молниями Манхау, казалось, вот-вот будет разорван на куски. Его кожа разорвалась и полопалась, словно он и вправду находился на грани взрыва. Когда до взрыва оставались считанные мгновения, на голову Манхаус не зашел естественный закон, теперь каждое пять его тела находилось на стадии поиска Дао. Теперь он обладал физическим телом поиска Дао. Только такое могучее тело было не так заметно для глаз окружающих, как культивация. Его влияние на естественные законы было не очень сильным, Однако с этого момента тело Манхао действительно стало сокровищем поиска Дао. Отныне в схватке с практиком стадии отсечения души он мог просто закрыть глаза и позволить тому себя атаковать без всяких негативных последствий. Более того, во всех землях Южных Небес физическое тело, как у Манхао, встречалось так же редко, как перья фениксов и рога линий. Даже в клане Цзы невозможно было отыскать такого человека. Такое физическое тело было невероятно сильным. Манхао запрокинул голову и взревел, довольно быстро все молнии растворились в его теле, бесследно исчезнув под кожей. Когда Манхао взывал в воздух, на его теле не было видно ни капли молний, но если присмотреться, то в глубине его глаз можно было увидеть танцующие всполохи. Направив сознание через свое тело, он ощутил новообретенную силу. К тому же он мог почувствовать присутствие естественного закона неба и земли, поскольку это место являлось древней обителью богов, Местный естественный закон отличался от законов Южных Небес. Поэтому в его ауре по сравнению с прошлым появились намеки на древность и хаос, аура казалась древней, наполненной течением лет и беспредельностью времени. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на огромный бронзовый треножник. Как только его рука коснулась стенки треножника, он почувствовал, как отсоединилась часть его души и исчезла в треножнике. При взгляде на него теперь он ощущал возникшую между ними таинственную связь. «Восстань!» – властно приказал он. С рокотом огромный треножник задрожал, с треском по земле вокруг начали расползаться трещины, при этом сам треножник начал медленно подниматься в воздух, подняв огромное облако пыли. Когда треножник воспарил над землей, его древняя первозданная аура стала очень похожа на ауру самого Манхао. При виде этого старик в воздухе изумленно охнул, Он внимательно посмотрел на Манхао, а потом перевел взгляд на стоящую неподалёку вторую истинную сущность. «Я не являюсь духом треножника», — негромко сказал он. «Однако я его страж. Истинная ценность этого сокровища заключается во внутреннем треножнике. Никто не знает, откуда он взялся, что до внешнего треножника его выковал мой хозяин. Теперь он принадлежит тебе. Раз тебе удалось завладеть им...» «Значит, такова воля судьбы. Сможешь ли ты использовать треножник, чтобы достичь славы моего хозяина, покажет время. Раз ты владел треножником, моя миссия завершена». Его глаза начали тускнеть, а тело растворяться в воздухе. «Я должен был погибнуть давным-давно», — спокойно продолжил он. «В тот раз я остался единственным выжившим после треволнения. Моя душа не рассеялась. И вот, наконец, моя миссия завершена». «Теперь я могу испытать перерождение. Я отправлюсь в подземный мир четвертой горы и буду реинкарнирован, вновь буду рожден человеком. Многие годы спустя, быть может, мы с тобой встретимся вновь на дороге к бессмертию». Он продолжал таять, пока не превратился в горстку точек света, которые умчались в небо и исчезли. Манхау проводил взглядом старика. Он не знал, кто это был, но ему никак не удавалось выбросить из головы виденного много лет назад высокого мужчину в видении. На секунду оба этих человека показались ему довольно похожими. Спустя мгновение Манхао посмотрел на огромный треножник. «Уменьшись!» – приказал он. Огромный треножник загудел и послушно начал уменьшаться в размерах. Став размером с руку, он приземлился Манхао на ладонь. Как только медь коснулась кожи... Из Манхау вырвались молнии и его окутали сверкающие в сполохе. Под влиянием этих молний Манхаус дрожал, однако ему удалось почувствовать особые свойства этого бронзового треножника. Похоже, от прикосновения к треножнику все эти знания внезапно возникли у него в голове. Транспозиция объектов. Примечание переводчика. В данном контексте транспозиция – это перестановка объектов местами. Удивленно охнув, он внезапно надавил на треножник и посмотрел на свою вторую истинную сущность. В следующий миг мир расплылся перед его глазами. Когда вновь вернулась ясность, он с удивлением обнаружил, что в его руках все еще находился треножник, вот только он теперь стоял на месте, где недавно находилась его вторая истинная сущность. А вот его вторая истинная сущность теперь парила в воздухе на месте, где недавно стоял Манхао. Невероятно! Мысленно подивился Мэн Тяжело дыша, он со странным блеском в глазах посмотрел на треножник молний. Он сразу понял, что этот треножник был крайне полезен в магических поединках. Более того, его полезность не ограничивалась одними сражениями, его можно было использовать в совершенно разных ситуациях. Этот артефакт действительно попирал волю неба. «У него имеются и другие свойства», — подумал он. «Треножник может выпускать молнии, к тому же он крайне тяжелый поэтому его можно обрушивать на голову врагов. Вдобавок его выковали в незапамятные времена из материала настолько прочного, что любые современные магические предметы не идут с ним ни в какое сравнение». Он внезапно вспомнил о статуях внутри треножника молний, а также о внутреннем треножнике. «Это действительно бесценное сокровище!» Заключил он. Убрав треножник молнии в бездонную сумку, он взмыл в воздух. Вместе со второй истинной сущностью он полетел назад. Несколькими мгновениями позже они переместились из древней обители богов и вновь оказались на платформе в форме лотоса в глубине разлома на территории бывшей секты Черного Сита. Не выдержав такой нагрузки, дверь рассыпалась на крохотные кусочки, которые практически сразу растаяли в воздухе. Манхао последний раз взглянул на место, где раньше стояла дверь, а потом полетел к поверхности. Ожидавшие снаружи ученики секты Кровавого Демона, завидев своего предводителя, сложили ладони и поклонились. Кровавый принц! Наше почтение! Два железных патриарха чувствовали произошедшие в Манхау изменения, правда они не могли сказать, в чем конкретно они заключались. Что до патриарха секты Золотого Мороза и третьего патриарха клана Ли, они были кровавыми клонами, поэтому у них не было мнения на этот счет. Что до сотен тысяч вольных практиков, никто из них ничего не заметил. Они только почувствовали, что Манхау каким-то образом стал сильнее и немного древнее. Секта Черного Сета уничтожена, объявил Манхау, толпе людей. Теперь пришел черед секты Одинокого Меча. Секта Одинокого Меча! Кровожадно втурила ему армия секты Кровавого Демона. Их желание убивать пылало, подобно лесному пожару. Сотни тысяч вольных практиков тоже оживились. Он и вправду собирается стереть каждого из четырех союзников! «Если секте Кровавого Демона это удастся, тогда они действительно объединят Южный Предел!» Вольные практики не успели переварить эту информацию, как под ногами Манхау вспыхнул свет, похожий на разряды молний, после чего он умчался вперед. За ним последовало множество лучей света, в которых находились ученики секты Кровавого Демона. Несколько дней спустя в небе над сектой Одинокого Меча послышался рокот, облака обрушились вниз, словно в них ударил могучий порыв ветра, За пределами секты одинакового меча собиралась буря. Сама секта была полностью запечатана. Находящимся внутри ученикам не разрешалось выходить наружу, а предводители секты вели себя так, словно им угрожал страшный враг. Вся секта была запечатана для защиты от ответной реакции секты Кровавого Демона. В секте воцарилось тревожное и мрачное настроение. Все были как на иголках. Из учеников осталось несколько десятков тысяч человек, и все сейчас находились на взводе. После гибели Патриарха стадии поиска Дао самыми сильными людьми в секте стали трое практиков стадии отсечения души, среди которых был господин Цзянь. Завидев лучи света в небе, они поняли, что им нечего противопоставить секте Кровавого Демона, им оставалось уповать на свою великую магическую формацию, надеяться, что она защитит их дом от мести секты Кровавого Демона. Воздух над сектой сдрожал, когда в небе появилось несколько десятков тысяч лучей света, Возглавлял эту армию окутанной кровожадной аурой Манхао. От одного взгляда на секту Одинокого Меча его глаза засияли жажды убийства. В этой части южного предела горы возвышались к небу подобными мечам. В центре секты находилась гора, окутанная тонкой пеленой тумана. Через этот туман секта казалась невзрачной и запустелой. Хоть слой тумана и казался тонким, в действительности он являлся первой частью великой магической формации секты Одинокого Меча. Ученики секты кровавого демона позади Манхау дали волю своей ярости. Их голос, подобно грому, обрушился на секту одинакового меча. «Сдавайтесь или умрите!» Ответа не последовало. Однако тонкий слой тумана начал вращаться, превратившись в целую стаю драконов. Эти драконы быстро соединились вместе, приняв форму огромного, усыпанного мечами дракона. Внешне дракон напоминал громадную, способную накрыть собой всю секту-ящерицу. Его спину словно множество иголок усиивали огромные мечи, его шкура была зеленого света, а сам он выглядел крайне впечатляюще. Первое, что он сделал после своего появления, оглушительно заречал на Манхао. Глаза Манхао холодно сверкнули, хлопнув по своей бездонной сумке, он вытащил треножник молний, и с гулом артефакт начал увеличиваться в размерах, пока не стал размером с гору. Из него ударило бесчисленное множество молний, превратив небо в настоящий мир молний. При виде треножника и испускаемого им давления господин зяне двое других практиков в стадии отсечения души начали нервничать. Простые ученики так и вовсе пораженно застыли. Однако в секте был один человек, который, казалось, вообще не испытывал беспокойства. Он выглядел как старик, хотя в действительности был мужчиной средних лет с клочковатой бородой и одиночеством в глазах. Хоть он и был учеником секта «Одинокого меча», при нем не было меча. В его руках был только кувшин с вином, из которого он то и дело делал внушительный глоток. Он смотрел на довольно большой камень, находящийся на горе неподалеку от него, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что внутри находился человек, человек, который навеки стал частью его сердца. «Младший брат», — сказал мужчина, — «убей их. Убей всех в секте «Одинокого меча». «Отомсти за моего наставника и заплати за мои преступления!» С горькой улыбкой он вновь приложился к кувшину. Постепенно из огромного треножника молний появлялось все больше молний. Мир вокруг сдрожал, ученики секты Кровавого Демона, а также сотни тысяч вольных практиков, которые пришли понаблюдать за ходом войны, потрясенно разинули рты. Они с благоговейным трепетом проводили глазами умчавшийся в дракона треножник молний. «Стоять твердо! взреял господин зянь ученики направьте всю свою силу в магическую формацию добавил один из патриархов на стадии сечения души. десятки тысяч учеников стиснули зубы и отдали свою энергию магической формации. В следующий миг изначальный иллюзорный дракон обрел более материальную форму, Затаив дыхание люди наблюдали как треножник молнии обрушился на дракона, который с ревом взмыл в воздух ему наперерез прозвучал оглушительный взрыв, В толпе послышались удивленные вскрики, когда дракон столкнулся с треножником молний, а потом начал рассыпаться на куски. Он не смог устоять перед мощью треножника молний. За одно короткое мгновение его массивное тело рассыпалось на куски. Треножник легко уничтожил его, словно гигантский сапог, раздавивший жука.